Они присмотрелись к городку повнимательнее. Это был не то, чтобы городок, а скорее горстка домов, тесно сбившихся в кучу среди деревьев. Выглядел он безрадостно, как пустой очаг, но тени от гор уже набегали на лес, а окружающая местность не больно-то располагала к ночным полетам. — Что-то людей там не особенно много наблюдается, — заметила матушка. — Наверное, в здешних краях принято ложиться пораньше предположила нянюшка як «Да еще и солнце-то не село», сказала Магрот. «А может, полетим прямо к тому замку?» Они дружно повернули головы в сторону замка. но ну уж нет», медленно протянула матушка Ветровоск, выражая общее мнение. «Я предпочитаю быть ближе к народу». Поэтому вместо того, чтобы лететь к замку, они совершили посадку вместе, по-видимому, служившим центральной городской площадью. Где-то за домами тявкнула собака. С шумом захлопнулись ставни. «Очень гостеприимно», — хмыкнула матушка. Она подошла к дому повыше, над большой дверью которой красовалась какая-то вывеска. Правда, разобрать, что на ней написано, не удалось. Такая она была грязная». Матушка постучала. "Открывайте", велела она. "Нет, нет, надо не так", сказала Маграт. Она протиснулась к двери и тихонько побарабанила по ней кончиками пальцев. "Прошу прощения. Мы банжур путешественники". "А бажур что?" спросила нянюшка. "Так полагается говорить", пояснила Маграт. "Банжур путешественников должны пускать в любую гостиницу и оказывать им полный сервис". «Неужто?» — удивилась нянюшка як «Понятия не имею, что такое сервис, но когда тебе что-то оказывают, это всегда хорошо. Да, такую штуку полезно запомнить». Однако дверь по-прежнему оставалась закрытой. «Дай-ка я попробую», — вызвалась нянюшка. «Я тоже чуть-чуть умею по-заграничному». Она забарабанила по двери кулаками. так вас Розеток!» «Семь минут! Быстро-быстро!» — заорала она. Матушка-ветровоск внимательно выслушала всю ее тираду. «Это что, и есть по-заграничному, да?» «Мой Шенчик, он же моряк!» — пояснила нянюшка Як. «Просто не поверишь, каких слов он понахватался в разных заграницах». «Можно себе представить!» — сказала матушка. «Только ему они, видать, больше помогают». Она снова громыхнула по двери. На сей раз дверь приоткрылась, причем очень медленно. Из-за нее выглянуло бледное лицо. «Прошу прощения», — начала Магрот. Матушка толкнула дверь рукой. Обладатель лица явно налегал на створку всем телом, поскольку они хорошо расслышали, как заскребли по полу его поехавшие вместе с дверью сапоги. «Мир дому сему», — небрежно бросила матушка. С этих слов ведьмы обычно начинают все свои знакомства. Крайне удачная фраза. Она сразу заставляет людей задуматься, а что еще эта женщина может пожелать всему дому. Мгновенно вспоминаются свежие пироги, только что испеченный хлеб или куча почти ненадеванной старой одежды. Впрочем, удивительно Такие мелочи. О них ведь легко забыть. Но, похоже, что-то еще уже свалилось на этот дом, решив не дожидаться появления здесь трех ведьм. В здании действительно располагалось нечто вроде гостиницы. Три ведьмы в жизни не видывали столь унылого заведения. Однако народу внутри оказалось довольно много. Когда они вошли, на них мрачно уставились не меньше дюжины бледных людей, сидящих на скамейках вдоль стен.